Глава первая. Апельсин. Я режу апельсин. Положила его на доску, держу правой рукой, левой режу. Главное — тонко резать. Тонко — значит долго. Только не надо глупых аналогий. Апельсин — не вена. Я не собираюсь умирать. Из-за лаша тем более. Просто режу апельсин. Тонко и долго. Потому что мне надо как-то дождаться папы чтобы он объяснил мне, что я должна была ответить Аллаше. Аллаша. Алаша меня остановил уже на подходе к дому. Отделился от тусовки, над которой возвышалась голова Фокса, сонул руки в карманы кожаной куртки, чуть сгорбился, наклонил голову на бок, улыбнулся, приблизился ко мне весь такой блестящий, от черных вьющихся волос до лаковых ботинок, и спросил, «Тебя как зовут, красавица?» «Алаша учится у нас первую неделю, но уже стал частью компании Фокса. Даже его правой рукой. Почему так быстро?» «Почему же я...» «Ты как, красавица?» «Он издевается. Я вижу, что он издевается. Фокс видит. Оба видят, что я далеко не красавица. Но я пытаюсь сохранить достоинство. Показать им, что я не дура. Что я понимаю, что они издеваются, но мне хватит сил держать удар». «Допустим, Лиза». И иду дальше. «А без допустим?» Вдогонку говорит Алаша. «Я не знаю, что ответить, и бормочу жалко». «А без допустим?» «Без допустим?» «Тоже Лиза?» Компания хохочет. Фокс кривится и зовет. «Аллаха, отстань от повара!» Я чувствую, что краснею. Повар, значит, это из-за... Я тороплюсь к дому, врываюсь в подъезд, срываю ненавистную шапку, белый уродский колпак, из-за которого я только что получил еще одну кличку. Мало мне первой. Вытаскиваю мобильник, набираю папин номер. Можно позвонить из дома, но папа необходим мне сейчас, вот именно в эту секунду. Он должен сказать, что все нормально, что земля круглая, что она вертится, что за днем будет ночь, и наоборот. И много-много дней и ночей, а потом я вырасту, и ходить в школу будет не нужно». А в эту субботу мы пойдем в музей, и потом в пиццерию, и еще поедем на Воробьевы горы, будем там бродить и мечтать, как летом приедем сюда с великами. Мне срочно нужно услышать от папы эту мечту про мечту. Но папин телефон выключен. Я иду к лифту. А лифт едет долго. Я пока еще не знаю, есть ли у нас апельсины. Когда вернутся родители? Стемнело. А я так и не включила свет. Режу третий апельсин. Он круглый и напоминает землю, которая все-таки вертится. Мне немного лучше, хотя до конца меня приведет в чувство только папа. Он просто придет домой после работы, помоет руки и обязательно покричит из ванной. «А вам не кажется, что я похудел?» «Нет!» — крикнем мы с мамой хором. Папа боится худеть. Ему кажется, что худеют только больные. «А я все-таки похудел!» — с тревогой скажет он. «У меня ввалились щеки!» «Лучше бы у тебя живот ввалился!» — скажет мама и хлопнет его легонько по майке. «Я попрошу!» — скажет папа, усаживаясь за стол. «Не проявлять жестокости к похудевшему от душевных страданий!» «Ой-ой-ой!» — -ой, скажет мама и со стуком поставит на стол тарелку. «Селедочка!» — обрадуется папа и забудет о душевных страданиях. «И я забуду!» Буду отмокать в их разговорах и смехе, как в ванной. А потом папа подсядет к компьютеру, чтобы накропать очередной рассказик для детского журнала. А я сяду рядом на диван, и он скажет. «Ну, сыпь свой крыжовник». Это цитата. «Из дороги уходит вдаль Александры Брушштейн». Мы с папой любим одинаковые книги. И часто напоминаем друг другу разные фразочки. Папа еще любит цитировать... Тетенька Цвой так и заваливалась смехом. «Нет-нет, Альфонс, рассказывай, мы это обязательно сделаем». И Бруно попробовал несгоревшие макароны, но тут же выплюнул прямо мне на ботинок. Это из злоключения зорняка. А мне нравится. «Нет, мы не разбивали голубой чашки. Это все только серые злые мыши. Это из Гайдара». Когда папа скажет «Сыпь», я вывалю ему все. Сначала он придумает что-то смешное, А потом серьезно скажет «Плюнь» и разотри. Они одноклеточные сейчас, мальчики ваши, поверь, им сейчас нужно только одно. «Ну и разговор у вас», — проворчит мама, которая потащит в это время на балкон кастрюлю с оставшейся картошкой. Мама откроет дверь и мои коленки обдаст холодом. Папа долгим взглядом посмотрит на маму, а потом скажет «Я не об этом». Им сейчас нужно только поклонение. Они завоевывают, им поклоняются, и они идут дальше завоевывать. И так до бесконечности, пока не захочется жениться. А жениться им захочется на еще не завоеванных. Так что, Муськин-Пуськин, плюнь, у тебя есть сейчас дело, учеба. Ну и делай его потихоньку, грызи гранит, а эти приползут еще. Очень они нам будут нужны, добавит мама, закрывая балкон. Моим коленкам снова станет тепло, И тут зазвонит телефон. «Где папа?» Звонила тетя, жена маминого брата. Они живут в Подмосковье, но видимся мы с ними редко. И разговариваем в основном только по праздникам. И если честно, когда ее номер высветился на экране, я испугалась. Вдруг я забыла какой-то семейный праздник. Может быть, забыла кого-то поздравить с днем рождения? «Алло!» — осторожно произнесла я. «Лиза, где папа?» «Я не знаю. То есть на работе? Хотя он сегодня же поехал в... А... А что?» «Я не знаю», — сказала тетя. «Я не знаю. Лучше позвони маме». Что-то звучало в ее голосе. У меня заныло в груди. Так бывает, когда смотришь кино, и вдруг в голове щелкает бац-бац, и понимаешь, что угадал, чем закончится фильм. В общем, что-то где-то внутри меня щелкнуло бац и заныло. Я позвонила маме. Недоступно. Я позвонила Ирке. «Я ученика!» — Прошипела сестра в трубку и отключилась. Я позвонила папе. Недоступен. Я снова позвонила тете. Я как будто неслась на салазках. Вниз, вниз. Дыхание перехватывает по телу мурашки, но ты несешься вниз. Вжих! Тетя не подошла к телефону. Вжих! Снова мама. Снова папа. «Ирка, это несложно, долбить всех звонками по мобильному. Просто выбираешь имя из списка контактов и долбишь. Это примерно как резать апельсин». Наконец, мама позвонила сама. «Белый свитер». Голос у мамы был такой, словно она бьется в когтях у хищной птицы. Она захлебывалась словами. Словами и слезами. Его забрали. Только что забрали. К куда, мама? В тюрьму. Почему в тюрьму? Как в тюрьму? Его же не должны были. Он же просто так в суд ездил. Поддержать своих. Он так говорил. Мама! Забрали. Только что. Увели. Мы молчим. Когда его отпустят? Если приговор подтвердят? Через пять лет. Мама замолкает. Не слышно даже всхлипываний. Кажется, она просто онемела от ужаса. Я тоже молчу. Слез нет. Прямо из зала сюда взяли и забрали, — сказала мама четко. Прямо в белом свитере, Господи!